Глава 1255. Возвращение преисподней. Бесконечность погиб. небесное Дао Бесконечного Клана пала. В этот момент все члены Бесконечного Клана во Вселенной задрожали. Из них как будто зала незримая аура. Бесконечность являлся предтечей всего Бесконечного Клана. Можно сказать, что он и был Бесконечным Кланом. Он же создал и придал форму их Небесному Дао сделав его одновременно инструментом и в каком-то смысле божественным оружием. Поэтому после его смерти в головах у всех, без исключения членов Бесконечного клана, воцарился хаос. Падение небесного Дао лишило членов клана всех благословения судьбы, они были свергнуты со своего высокого трона, превратившись в простолюдинов. Что додзигали, к моменту гибели Бесконечности от него осталась только ошарашенная божественная душа. Он хотел что-то сказать, но не успел, божественная душа обратилась в прах, который рассеялся по вселенной. Бесконечный клан перестал существовать. После гибели небесного Дао нити естественных и магических законов исчезли в пасти рыбы, порыв несуществующего ветра разметало волосы Чэнь От него исходила величественная аура, его давление стало даже более ужасающим, чем в бесконечности, и сейчас оно опустилось на вселенную, давление привело к появлению незримой ряби. Она накрыла пространство в центральном и двух соседних доменах, Все секты и кланы, пустоту звездного неба, весь мир. Мир каменный стал, как будто вернулся во времена правления темной секты. К тому моменту, когда магические и естественные законы находились во служении темных искусств, когда те занимали главенствующую позицию. Культивация всего живого пережила небольшую метаморфозу, но произошедшие в мире фундаментальные изменения требовали от них действий. Если они сами не перестроятся, то пошатнут основа своей даосской магии – Аура смерти в ока затопила мир каменной стелы. Скрытая в ней сила реинкарнации вновь оказалась под контролем темной секты. Сегодня в звездное небо вернулись пастухи души. Главу да уж духов вздресло. За его помощь в этой войне он удостоился особого благословения судьбы темной секты. Потерянные в бою ноги мгновенно отросли под влиянием темного цы. Его культивация тоже с рокотом рванула вверх. Со средней на позднюю ступень вселенной... Он достиг уровня патриарха семьи С, что до черного цветка, хоть он и принадлежал к бесконечному клану, его все равно напитал темный Ц. Его раны полностью зажили, а культивация возросла. Монаршая гора и ясный свет были ослаблены еще до поражения предтечи, а после его гибели у них не осталось сил для сопротивления. Темный Ц трансформировал обоих против их воли. Ван Буоле, за исключением Чин -Зы, получил самое щедрое благословение. Весь мир каменной столы теперь переполнял темные цы. Практически все, что культивировал Ван Буола, было так или иначе связано с естественными магическими законами бесконечного небесного Дао, который сегодня пал. В то же время Дао, воды и дерева, а также естественные законы металла огня и земли по взмаху руки Чэнь Сендзе отделились от общего скопления нитей и устремились к Ван Буола. Магические законы пяти элементов находились во власти небесного Дао. Когда нити проникли в Ван Буоле, дао воды и дерево вспыхнули необычайно ярко. Раньше он командовал деревом и водой лишь на территории святого домена эритического дао, а теперь его власть распространилась на весь мир каменной стелы, что само по себе было чем-то невероятным. У трех других дао Ван Буоле не создал семечек, однако он все равно обрел контроль. Это было сродни получению разрешения. С ним будет значительно проще получить необходимую квалификацию, Можно сказать, что теперь процесс создания семян для этих трех дау пройдет более гладко. Как запрыгнуть на поезд, несущийся в земли безграничных возможностей? Что до билета, с этим можно разобраться позже. Все это привело к головокружительному росту культивации. Ван Бу поднялся до пика средней ступени звездного домена. Темное племя внутри него вырвалось наружу. При виде этого ужасающего племени даже глава дау школы Семь духов неподалеку потерял самообладание. Даже с культивацией поздней ступени вселенной он все равно пришел бы в ужас и попытался убраться от этого жуткого огня как можно дальше. Казалось, что это пламя символизировало собой одни из величайших законов мира каменной Стеллы. Все это бледнело на фоне того, что произошло с Чэнь Сензе. Его культивация взмыла до небес, поглощение небесного Дао бесконечного клана, а также всех естественных и магических законов, за исключением пяти элементов, довело небесное Дао темные секты до Абсолюта. Даже без доо пяти элементов оно поднялось на самую вершину. Аура небесного Дао или Чень Сендзи накрыла весь мир каменной стелы. Эта аура могла обращать горы в пыль и осушать моря. Его культивация изначально находилась на запредельном уровне. Но теперь вместе с извержением энергии, когда аура взбаламутила все звездное небо, она пробилась на великую завершенность вселенной. Раздавшийся рокот, напоминающий биение сердца, стряс мир до основания. Этот звук исходил из груди Чэнь Сэнзэ и гремел в головах всего живого. Похоже, в Чэнь Сэнзэ нарождалась некая сила, выходящая за пределы мира Каменной Стеллы. Вот только совершить следующий скачок будет крайне непросто, пока звучал рокот, напоминающий сердцебиение, аура Чэнь Сэнзэ клокотала и бурлила, отчего весь мир Каменной Стеллы ходил ходуном. Однако сама аура не очень возросла. Глаза Чэнь Сэнзэ таинственно сияли, Несмотря на то, что эта попытка завершилась неудачей, он чувствовал, если ему удастся полностью поглотить бесконечное небесное дао, тогда сбросить держащий его оковы будет куда легче. Что лежит за стадией вселенной? Пробормотал Чэнь Сэндзы. Он не стал пробовать еще раз. Вместо этого он повернулся к Ван Боле. Тот находился под впечатлением от услышанного сердцебиения, однако, почувствовав на себя взгляд Чэнь Сэндзы, поднял голову а потом молча поклонился. Чейн за тоже молчал, но глубоко в его глазах сел загадочный свет, у него на душе потеплело. «Младший брат». Он вздохнул. «За свою жизнь я сделала много всего, что не могу однозначно назвать правильным или неправильным. Моя жизнь – сплошь убийство до разочарования. Я очень устал. Я знаю, что Бесконечность задумал позаимствовать мое тело, Хочет ли он вселиться в меня или добиться какой-то другой цели, мне не столь важно. Потому что я хочу воспользоваться этим желанием, дабы узнать, каково моё дао. В то же время я хочу продолжить блести миссию тёмной секты. Я не забыл слов, что наставник сказал перед смертью. «Я знаю, кто ты такой, откуда взялся. Раз тебе суждено уйти, то я, твой старший брат, использую особую технику, чтобы запечатать все силы, которые могут помешать тебе покинуть этот мир». Не зря ведь мы с тобой, братья ученики. Я не знаю, получится ли у меня, но даже в случае неудачи, думаю, это даст тебе шанс выбраться отсюда в будущем. Ты спровоцировал бесконечный клан конфронтацию, чтобы позволить мне увидеть силу бесконечности, поэтому я помогу тебе увидеть, какие опасности и препятствия поджидают во внешнем мире. Возможно, мы расстаемся навсегда. Последнюю фразу Чейн Сензе не произнес вслух: глядя на склонившегося в поклоне Ван Буала. Он улыбнулся. Упрямой улыбкой, в которой не было сожалений, отвернувшись он посмотрел в глубину звездного неба, а потом сел в позу лотоса и закрыл глаза. Он принялся всеми силами вбирать в себя поглощенное небесное дао бесконечного клана. Когда полностью поглощу его, тогда я, чин Зы, сломаю мир и найду свое дао.